Эстонский транспорт Рихард-Томберг Радиотелеграмма с Берри по военному каналу оборвалась на полуслове. На общей волне передатчик эсминца работал уже в маломощном режиме по причине срезанных напрочь антенн, и сообщения в штабе приняли неполным и с большими помехами. Сигнал также перехватили на Рихарде-Томберге, Вот уже сутки посудину переваливало с волны на волну, поубавив у многих неугомонных пассажиров, вследствие морской болезни, агрессивности. Большинство с позеленевшими мордами валялись на койках, регулярно посещая гальюн, а то и просто, рискуя быть смытыми в океан, бегали блевать за борт. В 13.55 в радиорубке эстонского корабля приняли радиограмму на международной частоте. Говорит эсминец DDG-52 Берри, флот Соединенных Штатов Америки. Всем, кто меня слышит, в точке с приблизительными координатами 58 градусов 12 минут северной широты и 16 градусов 00 минут западной долготы обстрелян артиллерией предположительно крупного линкора. Имею повреждения. Повторяю. Вскоре передача оборвалась на эстонцы были шокированы. Сообщение тут же продублировали, передав штаб оперативного командования. Штатный судовой радар, усыпанный кучей точек от блуждающих айсбергов, белыми вспышками грозовых разрядов, не очень-то прояснял картину. Эстонский капитан был парнем неторопливым. Однако Рихард Томберг стал выписывать циркуляцию, меняя курс. Корабль и так шёл достаточно быстро, 20 узлов. Теперь же удалось увеличить скорость ещё на три узла. Однако буквально через несколько минут на той же частоте пришло новое сообщение. Эсминец военно-морского флота США Берри. 1410 нанёс ответный ракетный удар по крупному кораблю. По пеленгу цели наблюдаю множественные взрывы. Гидроакустики подтверждают вторичные детонации предполагая уничтожение цели. Имею повреждения в системах спутниковой и вспомогательной связи. Командир DDG-52 Дже Бэддингтон. Далее следовал повтор. Сообщение снова добралось до регионального командующего Атлантическим флотом. В несколько усеченном, неудобочитаемом виде. Однако двусторонняя связь через ретранслятор Рихард Томберг успешно поддерживалась и телеграмма была продублирована. Тут надо сказать, что произошедший скоротечный радиообмен между гражданским судном и военными не внес особой ясности в ситуацию. Вояки были сбиты с толку. В указанном квадрате должно было находиться два американских корабля. Однако после череды обрывочных сигналов всякая связь с обоими кораблями прекратилась. Для прояснения обстановки в данный район срочно направили курсирующую в сравнительной близости субмарину. Но штормящий океан по-прежнему ограничивал возможности дальней локации. И американским подводникам потребуется не один час, чтобы подойти на нужную дистанцию. Еще можно было задействовать ненадежную нынче авиацию. Синоптики обещали улучшение погоды. Но природа, как гласит один известный афоризм, не совершает поспешных изменений. Натура нон facit saltus. Природа не делает скачков. Она непрерывна. Потребуется несколько часов, пока разойдутся грозовые тучи. В ближайшем к месту событий оставался эстонский гражданский корабль, зафрактованный американским военным ведомством. Какой-то там орент офицер в штабе в Нортвуде, ведущий переговоры с эстонцем, понимал, что нельзя подвергать опасности гражданское судно и хотел посоветовать ему убираться из опасного района. Однако у высшего начальства были свои соображения. Американцам была срочно нужна информация. Эстонского капитана успокоили и заверили, Дескать, да, действительно, есть такие, эсминец Берри и капитан Бэддингтон. Все под контролем, но требуется уточнить данные. В итоге в полуприказной форме велели прояснить обстановку. Все это не прошло мимо ушей англичан. Напряжение и катастрофические неприятности последних дней не могли благотворно повлиять на эмоциональный фон в обоих штабах. Взвинченные до предела и разгоряченные мужчины искали выход своему нереализованному гневу. И без того натянутые отношения между союзниками переросли в очередную словесную перебранку. После получасового обмена нелюбезностями союзнички единственно сошлись во мнении, что на Прибалтов, собственно, плевать. Но англичане настаивали, что янки не смеют рисковать элитой британских войск находящихся на эстонском судне. Американцам пришлось уступить. На эстонца передали, чтобы он спешно уносил ноги. Однако у капитана Рихарда Томберга были свои взгляды на происходящее и, соответственно, намерения.